Арили узнала тихое щелкание компьютерных клавиш. Она машинально вытянула руку в сторону и обнаружила, что рядом с ней на кровати никого нет. Чуть приподнявшись, она увидела сквозь дверной проем смежный со спальней гостиной темный силуэт, резко выделяющийся на фоне включенного монитора. Арили взглянула на будильник. Три часа ночи. Она вздохнула. Этот человек вообще когда-нибудь спит?» Она набросила халат и, приблизившись к тома, легонько обняла его сзади за шею. Он слегка вздрогнул, но не сделал попытки освободиться, хотя и никак не отреагировал на нежный, почти материнский поцелуй в затылок. Ариля отправилась на кухню и, взяв из холодильника пакет молока, наполнила две чашки. Затем постояла немного у окна, глядя на падающие снежные хлопья. Небольшой внутренний дворик был весь засыпан снегом, под крышами домов уже нарастали сосульки, похожие на сталактиты. Стояла непроницаемая ватная тишина. Почему-то Арили стало не по себе. Когда она вернулась в гостиную, Тома даже не обернулся, полностью погруженный в чтение. Арили молча поставила рядом с ним чашку и, пододвинув себе стул, села рядом – По-прежнему, не говоря ни слова, Томас слегка подвинулся, чтобы она могла лучше видеть экран. Прижавшись к нему вплотную, Арели принялась читать вместе с ним, переходя от ссылки к ссылке, от сайта к сайту, от статьи к статье. Сначала со скукой, потом все с большим интересом. Дело десятилетней давности оказалось любопытным. Какое-то время оно не сходило с газетных страниц и телеэкранов, но довольно скоро от него остались лишь смутные воспоминания. Что-то связанное с экспериментами над сознанием и памятью, астрологией, шоковой психотерапией. Постепенно то, что вначале казалось реле обычной ловушкой для простофиль с лишними деньгами, вроде многочисленных объединений поклонников Нью-Эйджа в США, представало перед ней в истинном свете. «Хорошо организованная секта с тщательно продуманным догматическим вероучением, которая, несмотря на арест главных руководителей, по-прежнему продолжала жить и находить себе сторонников на просторах интернета». Спустя примерно полчаса после начала чтения Арели наконец нарушила обоюдное молчание, спросив напрямик. «Томат, ты хоть понимаешь, какое осиное гнездо собираешься разворошить?»